18 декабря. Сегодня я получил вести об отце Бернардо. За последнее время я и не думал о нем. Его не отправили сейчас же в монастырь, как я ожидал, а передали в руки Инквизиции. Мои сведения идут, конечно, из частного источника, но я могу вполне положиться на них. Это известие довольно странное. Я хорошо знаком со взглядами Мадрида на государство и церковь. И это менее всего согласуется с ними. Мне неизвестно, кто составлял список лиц, которые я получил. А что, если это сделал отец Бернардо, чтобы выдвинуть против меня самое сильное обвинение, что я не обращаю внимания на богатых еретиков? У него было здесь достаточно времени для того, чтобы собрать о них нужные сведения. Правда, его занимали другие дела, но он мог не упускать из виду и этого. Сначала удовольствие, потом обязанности, как говорит Поговорка, Что, если он рискнул и рассказал обо всем? Он, конечно, погибнет, но погибну и я. В таком случае моя гибель неизбежна, и это только вопрос времени и удобного случая. Меня нельзя тронуть безнаказанно. Моя семья имеет большой вес при дворе, а Голландия охвачена войной. Я спасу свою жену во что бы то ни стало. Но не себя самого. Будь я один, я не стал бы дожидаться и послал бы им исповедь отца Бернардо сам. Но такой поступок немедленно привел бы дело к кризису. Ради жены я должен выжидать».